товарищи фронтовики от праздно-кутежной кампании, которых он теперь держался в стороне, относились к нему холодно или презрительно враждебно. Наш герой вспоминал недавнее свое положение. В неисходной тоске тянул лямку караулов, пеших переходов по глухим, занесенных снегом деревушкам, учений, опять караулов и новых переходов. Середина февраля застала меня в Черниговском наместничестве. Полк был расквартирован на Виттер-квартирах в раскольничьей слободе добрянки, а меня с командой послали к Днепру, в Слободу-Радули. Здесь, принимая фураж, я провалился на подтаившем льду, схватил горячку и пролежал у соседнего мельника-слобожанина до начала апреля». Выздоровление Мировича совпало с возвратом на Украину тепла и весны. Стал он от болезней, не похожий на себя, страшный схудалый, слабый, раздражительный и злой на всех и вся. Яркий луч южного солнца манил Мировича на заваренку. Его неудержимо тянуло отдохнуть свежую, гулкую в этом шуме и гаме струей вешнего воздуха. Он вышел, огляделся. С береговой кручи, со двора мельника, вдруг перед ним открылся безбрежный, с лесами в виде темных островов, голубой, затопивший окрестности, непар Правее белела где-то церковь, Левее через сероглинистый яр, на высоком бугре, с красной крышей виднелся большой помещичий дом. Весь он потонул в саду. Сад сбегал и по взгорью к речному затону. Захваченный врасплох, открывшейся красотой, Мирович заплакал от радости. «Родина, милая Родина!» Вот где истинное счастье, рай. Вот где врачевание сердцу, разбитому в душных городских вертепах. Боже! Недаром я стремился к достоянию предков. Недаром во сне и наяву моей душе виделись родные привольные долы, холмы, тихие сады. Там, скупленные в больших городах, не люди, а звери. Здесь простой землю пашущий селянин исполняет завет Бога, природы,